Глава 14. Битва за город. Черная живая волна накатывала сплошным фронтом, словно землю задергивали гигантским полотном из черного шелка. Сердце сжалось, легкий озноб прошелся по телу. Взглядом нашел Арков. Ближний стоял в трехстах метрах от фабрики. Он замер на дороге, подобно борцу, немного подогнул ноги, выставив одну вперед и наклонил корпус. В локтях согнул руки, закрепленными на предплечьях орудиями, готовый к схватке. Сейчас на фоне надвигающейся армады он не казался таким уж могущественным, как раньше. Псы приближались лавиной и приближались быстро, воздух сотрясли сразу несколько взрывов. Под лапами безголовых тварей разорвались первые мины, расплескивая черные волны и смешивая их с землей. Дальше они рвались беспрерывно. Несмотря на смертоносный шквал, твари продолжали двигаться, не сбавляя хода. Я испугался и одновременно поразился этому безумству, отсутствию инстинкта самосохранения. Они даже не пытались пробовать обогнуть, оббежать опасный участок. Они перли напролом, тут же затапливая еще горячую дымящуюся воронку. Изувеченные тела, разметанные взрывами – Не успевали опадать, как взметались новые убийственные всплески. Грохот стоял неимоверный. Среди него вдруг раздался просто оглушительный взрыв. Он был намного мощнее остальных. От страха я соскользнул за бордюр. Через секунду почувствовал, как вздрогнуло здание, приняв ударную волну. Послышался звон бьющихся стекол. Я быстро взглянул на Дмитрича. Он тыкал пальцем мне за спину и что-то кричал. но я ничего не слышал, в ушах стоял звон. Раздался еще один взрыв, громче первого. Я упал на теплый рубероид, что-то острое вдавилось мне в ребра. От боли перехватило дыхание, я перевернулся, вытащил из-под себя автомат и снова лег. Ждал третьего взрыва, но его не последовало. Дмитрич говорил, подорвут под станцию, автобазу и композит, где-то не сработало». Переждав некоторое время, я осторожно высунулся из-за бордюра. Мины на заградительных полях продолжали рваться. Буря из пыли, комков земли и клочья в плоти неумолимо приближалась. Твари были близко. Я уже мог различить в черной лавине отдельные особи. Существа бежали плотно, без просветов. Шаг был неровный, рывками. Что-то между прыжком лягушки и бегом собаки. «Огонь! Огонь!» услышал крики и вслед за командой застучали автоматные очереди. Гулка раскатесто, перекрывая стрельбу загромыхали тяжелые пулеметы арка. Два пульсирующих огненных цветка распустились перед могучей машиной, окрасив оранжевыми отблесками стальные накладки. Робот поливал свинцом с обоих рук, сплошным шквалом, перемалывая землю с безголовыми псинами. шеренги тварей продавились, Попав под град пуль, они отлетали назад, ломались, падали как подкошенные, превращались в кашу. Я впервые услышал их вопли, они были пронзительными и низкими. Боевая машина сильнее наклонилась вперед, дальше назад отставила опорную ногу. Руки ходили вперед-назад, гася отдачу мощных орудий. Гильзы фонтанами сыпались с обеих сторон. Завороженный зрелищем... Я не мог оторвать взгляда от этой адской машины. Твари обтекали робота, но тут же попадали под пули ополченцев. Дома первой линии обороны ощерились огненными точками. «Стрелай!» – услышал крик Дмитриевича. Я оторвал взгляд от робота и посмотрел вниз. Псы были совсем близко. Я снял АКМ с предохранителя и нажал на спусковой крючок. Резкие громкие звуки ударили по барабанным перепонкам. Отдача вбила в плечо приклад, автомат подпрыгнул вверх. Я прекратил стрельбу, плотнее прижал оружие, прицелился и снова нажал на курок. Видел, как они падают, кувыркаются, их подминают напирающие сзади. Мертвых, раненых втаптывали в землю, в такой лавине даже споткнуться смерти подобно. Я представил, насколько они жестоки и беспощадны, раз со своими не считаются. Руки покрылись мурашками, волосы на затылке зашевелились. Тяжелые роботы, растянувшись в цепь с интервалами в 300 метров, сдерживали атаку по центру. Но становилось очевидным – арков катастрофически не хватает. Твари огибали их с флангов, просачивались между. Слева полыхнул огненный столб. Красно-оранжевое пламя, изгибаясь дугой, медленно прошлось по черной рябе влево-вправо. Я догадался, это тот робот с баллонами за спиной, вооружённый огнемётом. Чёрная гать вспыхнула, ещё некоторое время огонь нёсся вперёд, словно подожжённый бензин по течению. Но скоро угас, опалённых затоптали. Снова гигантский факел окрасил чёрные спины в пекло. А рядом Дмитрич строчил из автомата, прижав небритую щёку к прикладу, закрыв левый глаз. Отдача сотрясала старика, словно через него пропускали ток. Клим не стрелял, нервно перекладывал помповуху из руки в руку, ждал, когда твари подойдут ближе. В уголке его запекшихся губ тлела сигарета. Первые псы нырнули в ров. Уложенные на дно трубы брызнули фонтанами бензина. Пламя вспыхнуло через несколько секунд. С хлопком разошлось по рву и встало сплошной стеной. Я не сомневался, это остановит инопланетных поедателей плоти. Опустил автомат, робкая улыбка радости растянула мои губы. Я с надеждой посмотрел на дмитрича Он скрипуче засмеялся и потряс автоматом. Клим закричал. «Есть! Им крышка!» Тлеющий бычок вывалился из губ. Радость была преждевременной. Они выскочили из огненного ада, как кометы, как куски раскаленной лавы из жерла вулкана. Горели и мчались вперед, подстегнутые болью, даже еще быстрее. Некоторые падали, корчились в судорогах, верещали, их подминали следующие. Другие путались в стальных мотках и там догорали. Жуткая вонь горящего мяса разошлась по округе. Несмотря на потери, в диком иступлении твари все напирали, их не страшила судьба погибших. Проволока набилась исходящими с мрадом трупами. С языками пламени на боках, как рисунки на бортах гуночных болидов, псы бежали по ним, словно по мосткам, и спрыгивали вниз. Стрельба из окон стала ожесточеннее. Раздались первые взрывы ручных гранат. На некоторых участках рва огонь, задавленный телами, погас. В бреши огненной гребенки за клубами дыма проглядывалась черная река. Казалось, ей нет конца. Первые псы достигли домов. Справа послышались хлопки. Это Клим лупил из помповухи. Он стоял во весь рост у бордюра, наклонив ствол почти вертикально вниз и жал на спусковой крючок. Неужели прорвались? Жуткая мысль снедала меня. С гневным недоумением я посмотрел на ближнего арка. Почему замолк? Он отступил и стоял неподвижно, прижавшись спиной к балконам пятиэтажки. Сломался, оператор сбежал. В следующее мгновение увидел, как на балкон выкатилась железная станина с ранцем. Два человека, управляясь манипулятором, быстро сняли пустой магазин и присоединили на его место другой, с полным боекомплектом. Ляск и истошные вопли полоснули слух. Я повернул голову вправо. Экзоскелет был в деле. Погрузчик орудовал отточенными лопастями, как самурай мечами. У его ног валялись перерубленные черные туши. Машина стояла, широко расставив ноги на асфальтированной площадке, подавшись вперед. Рассекая со свистом воздух, размахивала трехметровыми клинками, кромсая все живое. Перекрывая автоматные очереди, слева снова загромыхали орудия. Арк молотил из восьми стволов разом, вертелся, топтал тварей ногами, раскидывал и поливал свинцом. За минуту вокруг него образовалась «мертвая зона». Ничего живого не оставалось в радиусе 10 метров, и он продолжал расширять это пространство, подобно капле сильного моющего средства на жирной поверхности. Оператор настолько бесстрашно и виртуозно управлял многотонной машиной, что даже эти безмозглые существа, не знающие страха, начали его оббегать. Он вдохнул в меня уверенность в победе. Я крепче сжал цевьё, нажал на спусковой крючок. Что-то орал и сам себя не слышал за грохотом выстрелов. Черная река перед арком дыбилась волной, словно наскочила на скалу. Погрузчик непрестанно орудовал лопастями. Улучив момент, когда напор спал, выбрался из черной каши, завалившей его до колен, сменил позицию и снова разогнал смертоубийственные лезвия. Ударил боек. Выстрела не последовало. Я отщелкнул пустой магазин, на его место подсоединил следующий. Передернул затвор и снова принялся убивать. Трупы инопланетных существ толстым слоем покрыли всю дорогу. Прилегающие территории к домам первой линии обороны завалили ров, гибли тысячами, но все равно продолжали лезть. Не прекращая стрельбу, арк продвинулся вперед на несколько шагов. Я увидел, как и второй тяжелый робот, освещенный огнями орудий, выдвинулся из-за здания. Следуя их примеру, оператор машины с огнеметом тоже перешел в контратаку. Тяжело, медленно, но все же пошел, непрерывно поливая черные тела пламенем. Роботы стали теснить тварей, отодвигать от стен города. Погрузчик, который героически сражался у фабрики, попытался сделать шаг вперед, но поскользнулся на трупах. Сердце мое рухнуло в бездну. Оператор едва удержал машину. Оперся на лопасть, как на костыль. Затем восстановил равновесие. Выдернул клинок из асфальта, снова замелькали лезвия. Наклонив корпус вперед, словно преодолевал сопротивление бури, он сделал шаг. Короткий, трудный шаг. Затем еще и еще. Мы с Дмитричем заорали, к нам присоединился Клим. Мы орали и стреляли, сея смерть. Стали такими же, как те твари, жаждущие крови, беспощадные и жестокие. Ближний к нам арк преодолел ров. Разбрасывая мертвых ногами и перемалывая шквальным огнем живых, все шел вперед. Солнце клонилось к закату. Я не знаю, сколько было времени и сколько уже бьемся. Время потеряло значение. Они появились внезапно, примерно в пяти километрах на восток. Два летающих объекта серого матового цвета, похожие на головы уток, с плоскими, загнутыми кверху клювами, перемещались бесшумно, быстро, не оставляя конденсационного следа. Вдруг пространство перед одним летательным аппаратом пошло кругами, словно он носом коснулся поверхности воды. Затем из центра круга в нашу сторону, с огромной скоростью, искривляя пространство, словно летела стеклянная линза, ударил импульс неизвестной природы. Через считанные секунды он преодолел расстояние и разорвал арков клочья. Без взрыва, дыма, огня. Робот просто вдруг разлетелся в разные стороны на мелкие кусочки. Его тут же поглотили черные волны. Второго арка и машину с огнеметом постигла та же участь. Территорию, отвоеванную с таким трудом, сразу же затопили безголовые существа. Оператор Ахилла видел поражение боевых машин и дрогнул. Начал отступать, отмахиваясь черными от крови клинками. Да и выхода у него другого не было, как постараться укрыться от мощного оружия за зданиями. Он не успевал, утиная голова летела прямо на него». Уверенность в победе рухнула в одну минуту. Всего три выстрела. Черт, всего три. Чаши весов поменяли положение, и крах стал очевиден. Я увидел спины бегущих ополченцев. Тягостное, ноющее ощущение неизбежной гибели навалилось на плечи. Стало страшно. Инопланетный корабль, готовый уничтожить погрузчика самурая, вдруг качнулся, его правый борт окрасился вспышкой. Он висел в воздухе еще пару секунд, словно раздумывал, падать или еще повоевать. Протяжение земли оказалось сильнее. Серый дым, как фата, потянулся следом. Второй аппарат нырнул вниз. Не попавшие в него заряды вздыбили землю. Голова утки остановила падение над самыми травами и на бреющем полете устремилась параллельно фронту. Я судорожно искал глазами в вечернем небе неведомого защитника. Подумал, что где-то сохранился боевой самолет, и вот теперь он вступил в бой. Наш джекпот, козырь в рукаве. Снизу послышался истошный вой. Я перегнулся через ограждение и увидел. Уцелевший погрузчик стоял между двух домов и не пускал тварей нам в тыл. Он яростно размахивал страшными лезвиями. Оператор самоотверженно прикрывал ополченцев, давая возможность уйти. Многие воспользовались моментом. из соседнего дома и здания мебельной фабрики сыпали вопящие люди. Взревели моторы. Грузовики, автобусы, легковушки, набитые ополченцами, мчались в сторону анклава. Некоторые не дожидались товарищей, срочно увозили свою задницу и, может, парочку таких же трусов. Драпали, сломя голову. Отступление было хаотичным и паническим. Никто не командовал. По улицам бежали черные псы, прыгали в окна первых этажей, заскакивали в подъезды. «Беги им!» — хрипло закричал Дмитрич. Я бросился к люку вслед за коренастом, переваливающимся на кривых ногах стариком. Клим уже спускался по пожарной лестнице. Краем глаза на потемневшем небе я заметил серебристую точку. «Самолет!» Я остановился, поднял голову и увидел вынырнувший из-за облаков «нет». Не самолет. Он был приплюснутым, трехугольной формы и огромным. Тупой широкий нос окрашивали вспышки. Дорезив в глазах, я вгляделся в приближающуюся машину. Второй корабль инопланетян задымился, воткнулся в землю, и яркая вспышка поглотила его. «Андрей!» – заорал я, пронзенной догадкой. «Ты видел? Видел!» Я догнал Дмитрия Чаулюка, вцепился ему в футболку. Он остановился и, приложив руку к глазам, посмотрел в сторону, куда я указывал пальцем. Багровое солнце падало к горизонту. Бирюзовое небо с вытянутыми прожилками белых облаков подернулось синевой. И на нем быстро двигалась серебристая пчела. «Кто это?» – спросил Дмитрич. «Это Андрей, мой друг. Он все-таки вернулся». У меня на глазах навернулись слезы. Космический корабль заложил длинную дугу и вышел на линию огня. Цепь мощных взрывов прошла вдоль дороги, вспарывая черную шевелящуюся массу. Некоторые ополченцы останавливались и с надеждой смотрели в небо. Но большинству не было до этого дела, они удирали. «Мы не дождались, когда Андрей победоносно пролетит над нашими головами». Из ниоткуда возникли две утиные головы. Искривляющие пространство дорожки стремительно потянулись к Одиссею. Корабль накренился на правый борт и стал уходить с линии огня. Утиные головы разлетелись и встали ему в хвост. Мощный импульс хлопнул возле самого фюзеляжа Одиссея. Корабль замедлил скорость, словно втягиваемый в вакуумную воронку, а затем отлетел, получив невидимый пинок. У самой земли машина выровнялась, но двигателям не хватило тяги перемахнуть через дальний лес. Корабль зацепил макушки деревьев и рухнул где-то в чаще. Черные клубы дыма потянулись к небу. Через несколько минут громкий взрыв сотряс воздух. Я так и стоял с открытым ртом, из которого мгновение назад раздавались восторженные вопли. Не мог поверить своим глазам. Ноги стали вдруг неимоверно тяжелыми, не было сил пошевелиться. Андрей феерически появился на сцене, вспыхнул яркой кометой и в следующее мгновение его не стало. Как короток путь героя. Дмитриевич тянул меня за шиворот, а я не мог сдвинуться с места и все смотрел на черный столб дыма. «Андрей», – прошептал я онемевшими губами, – почувствовал, как по щекам бегут теплые дорожки». Стало нестерпимо стыдно, что мог о нем дурно подумать, посчитал предателем. Такой отважный, неравный и скоротечный бой. Он управлял вовсе не боевой машиной, а исследовательским судном, вооруженным противометеоритной пушкой. Линию обороны прорвали в нескольких местах. Прожекторы, которые установили на крышах, не пригодились. Все кончилось намного раньше, чем пришла ночь. Гулки рокот орудий оставшегося робота скоро смолк. В воцарившейся тишине слышались захлебывающиеся вопли умирающих, крики бегущих, то тут, то там ленивое стрекотание автоматов. От шквала огня, как и от обороны, в целом ничего не осталось. Я с Дмитричем спешно спустился по пожарной лестнице. Перепрыгивая через ступени, сбежали на первый этаж фабрики. Уцелевший экзоскелет-погрузчик продолжал сопротивляться и пятился. Мы выскочили из подъезда, бросились к конклаву «Сюда!» – услышали сиплый крик Клима. Он сидел за рулем легковушки и махал нам рукой. Несколько тварей устремились в нашу сторону. Я впервые увидел их так близко. Одна нацелилась на меня, оттолкнулась задними в два раза длиннее передних лапами, высоко подпрыгнула вверх. В воздухе перевернулось и устремилась на меня своей безголовой частью. Черное туловище с жабрами разошлось, обнажая бледно-розовую плоть. В пасти извивались отростки, похожие на щупальца ламинарии. Не целясь, я нажал на спусковой крючок. Инопланетное существо упало рядом. Оно билось и пыталось меня укусить. В омерзении я разрядил в него остатки магазина. «Живо! Живо беги!» кричал Дмитрич, расчетливо отстреливаясь короткими очередями. Клим лупил с помповухи через разбитое боковое окно. Едва мы заскочили в машину, взревел мотор и с пробуксовками рванули с места. Я достал из-под сумка последний магазин, заменил израсходованный. С Дмитричем опустили стекла и открыли стрельбу по бегущим псинам. Они прыгали на машину, бились о борта, отлетали от бампера. Автомобиль подпрыгивал, наезжая на их тела, словно на кочках. В два прыжка инопланетная тварь нагнала выбежавшего из подъезда худосочного старика, подпрыгнула, в воздухе перевернулась, разинула гигантскую пасть и насадилась на него, как чулок на ногу. Старик разом наполовину оказался в ее брюхе. Существо повалило человека и замерло, удерживая добычу. Торчащие из пасти ноги в синих трениках и домашних тапках с задниками судорожно дергались. Другая псина изрыгнула мертвеца прямо на капот нашей легковушки. Тело ударилось о металл, подскочило и впечаталось в лобовое стекло. Клим выругался, резко крутанул руль. Прежде чем труп соскользнул в сторону, я заметил, что его серо-синюшная кожа изрешечена проколами. Старик был выпит. Обескровлен до последней капли. Сзади слышались глухие хлопки, треск падающих деревьев, грохот рушащихся зданий. Комья земли, осколки кирпича с жестяным брецанием колотили по крыше и капоту нашей машины. Вдруг справа, без вспышки, словно кто-то с обратной стороны ударил по дорожному полотну гигантским молотом. Асфальт вздулся и в следующее мгновение разлетелся ошметками. Его осколки ударились по кузову, влетели в салон. Я едва успел закрыться автоматом. Ударная волна едва не опрокинула легковушку. Несколько метров мы проехали, балансируя на двух колесах. Утиные головы стреляли непрерывно, стирая в крошево здания и укрытия, из которых еще ввелся огонь. Наше поражение становилось все очевиднее. В проломе кирпичной пятиэтажки я видел, как инопланетный истребитель испускал рассеянные пучки разогретого воздуха. Неизвестной природы снаряды прошивали людей насквозь, вырывая куски плоти, пролетали дальше, взрывали землю, здания, дороги, деревья. Жуткие раны на трупах еще некоторое время дымились, источая тошнотворный запах горелого мяса. Неожиданно из-за гаражей со стороны анклава, оставляя белесые следы, к истребителю устремилось четыре ракеты. Утиная голова накренилась, ушла в сторону. Три ракеты прошли мимо, но четвертая врезалась в борт и взорвалась яркой вспышкой. Машина качнулась, но не упала, заложив крутой вираж, скрылась за руинами. Больше хлопков не слышалось, но от этого легче не стало. Истребители пришельцев уничтожили линию обороны. Нас оставалось только добить, чем и занимались безголовые твари. На Ухтонской обогнали пустой бортовой зил. В кабине сидел бледный перепуганный старик. Вытаращенными глазами он смотрел вперед, костлявыми руками судорожно сжимал рулевое колесо. Грузовик ревел, словно раненый зверь, видимо, водила от страха забыл переключить скорость и катил на первой передаче. «О, шельма!» – зло прошипел Дмитрич. «Тормози!» Клим надавил на педаль. Машину повело юзом. Я не успел выставить руки, треснулся виском о подголовник переднего сиденья. Боль вырубила меня на несколько секунд. Когда снова включился, за рулем и рядом уже никого не было. Я завертел головой. В заднее окно увидел Дмитриевича и Клима. Они шли по дороге навстречу грузовику. Клим поднял помповуху и выстрелил в воздух. Не сбавляя оборотов, Зил пер прежним курсом. Дмитрич сбежал на обочину и дал короткую очередь по лобовому окну со стороны пассажира. Армейский тяжеловоз вильнул, пронесся мимо нашей легковушки буквально в сантиметре и встал на обочине, взбив облако пыли. Дмитрич подбежал к кабине. Водительская дверь распахнулась. Он не успел открыть рта, как раздался пистолетный выстрел. Старик пригнулся, а в следующее мгновение ответил автоматной очередью. Я сбросил оцепенение, на ватных ногах вывалился из легковушки и ринулся к Зилу. Клим тоже бежал к усмиренному грузовику. «Выезжайте, а я вертаюсь. Может, подберу кого?» Закинув автомат на сиденье, Дмитрич залез в кабину. Бесцеремонно вытолкнул мертвеца через пассажирскую дверь, воткнул передачу и стал разворачивать Зил. Мы еще минуту смотрели вслед трехосному автомобилю, который быстро набирал скорость и удалялся к передовой. Из-за поворота ему навстречу выехал автобус, набитый ополченцами. Пазик катил медленно с открытыми дверями. Люди запрыгивали в него на ходу. Руки подхватывали их и втягивали внутрь. По пути к Анклаву мы с Климом подобрали пятерых задыхающихся, еле волочащих ноги дедов. Уже будучи возле КПП, услышали оглушительный взрыв. Обернувшись, увидели в районе подшипникового завода черное облако, медленно взмывающее к небу. «Подорвали цистерну», – сказал кто-то с заднего сиденья. Мы въехали в ворота и сразу оказались в гуще событий. На дороге стояли заградительные блоки, регулировщик направлял всех вправо, в проход между блоками и забором. Его помощники принимали прибывший транспорт. и расставляли на парковке. Ошалелых, разбитых от страха параличом ополченцев, собирали на просторной площадке перед универмагом. Раненых и больных перегружали в машины скорой помощи и увозили куда-то вглубь анклава. Кругом суетились старухи с медицинскими сумками. Суматоха стояла невообразимая. Крики, вопли, стенания слышались со всех сторон. Пахло горелым мясом. Командиры из молодых фермеров с руганью, пинками и тычками пытались навести порядок. Их было немного, но они сразу бросались в глаза своей подвижностью, пышущими силой телами. С легкостью, словно пушинки, держали в одной руке тяжелые автоматы, другой встряхивали мешки с костями. Серебристый внедорожник влетел в ворота исходу врезался в блоки. Регулировщик едва успел отпрыгнуть в сторону. От удара водителя выбросило через лобовое окно. Несколько старух бросилось к старику, распластавшемуся на асфальте. Вопли и стенания перекрывали команды командиров. Они наспех сколачивали небольшие отряды из способных сопротивляться и уводили на позиции. Тут же стояли ящики с боеприпасами и оружием. Два мужика в камуфляже и с тубами ПЗРК бежали к ближайшей пятиэтажке. Я горстями рассовывал по карманам патроны. Когда у КПП застрочила шилка, следом послышались крики. «Закрывайте ворота!» Несколько человек бросилось к створам. Они почти их сомкнули, когда раздались вопли. «В сторону!» В следующее мгновение раздался удар. Ворота со скрежетом распахнулись. Не все успели отскочить. Двоих стариков отбросило назад. Тому причиной стал пазик с открытыми дверями, который собирал отступающих. Опасно накренившись на повороте, он остановился возле самых блоков. Сзади прогремели один за другим три взрыва, черные букли потянулись к небу. Я подбежал к коренастому мужчине со шрамом на скуле, который метался перед воротами и хриплым голосом выкрикивал команды. «Там Дмитрич! Он на Зиле! Сейчас людей привезет! Не запирайте ворота!» Взмолился я. «Поздно!» – отрезал он и побежал к Ниссану, в кузове которого на высокой треноге крепился крупнокалиберный пулемет. Ворота закрыли. Окна домов вдоль забора ужили вспышками и треском автоматных очередей. Совсем рядом раздались взрывы миногранат Куски земли, асфальта, ошметки псов перелетали через забор и сыпались на головы ополченцев. «Они уже здесь! Спасайтесь, кто может!» Вопил тощий дед с ошалелыми глазами и голым торсом. Правой рукой он зажимал хлещущей кровью обрубок левого предплечья. Словно пьяный бежал по дороге и истошно орал. Народ бросился в рассыпную. Командиры не справлялись с обезумевшей от страха толпой. Ни окрики, ни тумаки, ни выстрелы в воздух не могли их остановить. Когда одни бежали, сломя голову, другие защищались. Дома вдоль бетонного ограждения ощерились стволами и осыпали тварей градом пуль. Преграда сдерживала безголовых существ, но надолго ли? Багровое солнце коснулось края земли и растеклось лавой, очерчивая линию горизонта. С севера ветер тянул темные тучи. Неожиданно раздался громкий, протяжный, перекатывающийся волнами трубный гул. Он лился откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел в вышине, в нескольких километрах южнее анклава, исполинский космический корабль. Зрелище пробирало до костей, вселяло трепет и страх. Вытянутый по вертикали, похожий на две пирамиды, соединенные основаниями, из которых нижняя была на треть меньше верхней, корабль висел неподвижно в закопченном дымами небе. Я подумал, что все случившееся до этого детские лепет. Мы даже не попробовали их настоящей мощи. Они проявились на исходе битвы во всем своем могуществе и великолепии. Я ощущал себя голозадым индейцем с заточенной палкой, перед закованным в броню конкистадором, пышущим из пушки пламенем. Подумал, что безголовые псы на самом деле крысы с их корабля. Почему же они не обрушат на нас всю силу своего арсенала? Не желают пачкаться? Полагают, демонстрации силы достаточно, чтобы сломить дух сопротивления. И это отчасти было так. Некоторые впали в ступор, некоторые погрузились в религиозный экстаз, повалились на колени, начали креститься и бить лбами землю. Многие побежали. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не поддаться животному ужасу и не спрятаться в темный угол подвала или канализационный коллектор. Оценивая масштабы психической атаки, я осмотрелся. Не с кем было встретиться взглядом, одни скрюченные спины. Как рассыпанная картошка, старики катились в разные стороны от КПП. Периферийным зрением уловил движение в небе. Посмотрел в ту сторону и увидел бомбардировщик, тот самый, на котором мы с Германом вернулись с лунной станции. Самолет быстро удалялся на север, в сторону противоположную линии обороны. «Куда? Зачем? Кто?» – в голове мелькали вопросы. кто-то толкнул меня в спину. «Михалыч, не спи! Давай дергаем!» Это был Клим. В его зубах торчал обмусоленный окурок. Мы побежали. Задыхаясь, заскочили в подъезд панельной пятиэтажки. На верхний этаж поднимались уже еле волоча ноги, а на крышу через люк по стальной лестнице вползали, как два неповоротливых тюленя. Залегли у края крыши. С нашей позиции прекрасно просматривался фронт влево и вправо на 300-400 метров. КПП, ворота, забор, о которой с напором билась чёрная река. Я всматривался в прилегающие территории, искал армейский ЗИЛ. Перевёрнутый он лежал в нескольких метрах от дороги возле электроподстанции. Из пробитого радиатора тянулся белёсый пар. Чёрный поток огибал грузовик, порой захлёстывал и тёк дальше. Я толкнул клима, пальцем указал на машину. Тот с минуту вглядывался, затем посмотрел на меня и печально покачал головой. От взрывов гранат треска автоматных очередей закладывала уши. Среди адской какофонии выделялся стрекот зенитной самоходки. Шилка полила из четырех стволов с невероятной скоростью, создавая сплошную зону поражения. Гильзы, подсвеченные лучами заходящего солнца, золотым дождем осыпались на асфальт. Скошенные, разорванные шквальным огнем псины падали замертво, но следующие за ними, словно не видели этих смертей, неудержимо рвались вперед. Вдалеке мой взгляд вычленил среди черного потока неподвижные, торчащие вверх две, словно вбитые в землю лопасти. Корпус экзоскелета дыбился бугром под черным потоком. Сзади послышался удар, скрип петель и следом отборная ругань. Я с Климом оглянулись. Из надстройки, закрывающий люк, высунулась физиономия, кого бы вы думали, шурума. Быстрым взглядом он осмотрел нас, прошелся по крыше, после чего показался весь, махнул рукой, подзывая нас. «На, держи, это вот». Он бесцеремонно сунул мне железную полукруглую коробку зеленого цвета. Климу вторую. Затем шурум встал на колени и свесился в люк. Через минуту, пыхтя и напрягаясь, вытащил массивное оружие. Как я узнал позже, АГС-17. Кто-то снизу его подавал. Я не удивился, увидев скоро на крыше Яха. Они узнали меня. «Это... Не очкуй, Дидан!» Шурум дружески хлопнул меня по плечу. «Все забыто. Заломато. Сейчас у нас один враг. Это вот. Теперь мы вместе. В общем, так. Давайте, под магните». Ощерился, обнажая желтые зубы щербиной между резцов. «А кто же на лашке не удержался я от вопроса. «Нет, лашка движок накрылся. Хорош трепаться!» Я с Климом подхватили обоймы и поспешили за авиаторами, волочившими гранатомет. Яха, как всегда угрюмый и инфантильный, Шурум, вертлявый и многословный, готовили оружие к бою. Брезгливо касаясь багровой кистью покатые спины псов, Солнце наполовину скрылось за горизонтом. Костлявые хребты перекатывались и пестрили, превращаясь из черной в кровавую реку. Я подумал, быть может, вижу солнце в последний раз, и на несколько секунд задержал взгляд на пламенеющем диске. Затем щелкнул предохранителем, прицелился и нажал на спусковой крючок. Они напирали такой плотной стеной, что невозможно было догадаться, попал или нет. хотя и промахнуться было невозможно. Порой казалось, стреляю холостыми. Вал перед бетонным забором рос. Они лезли друг на друга, соскальзывали, падали и все равно лезли. Бурая волна в двухстах метрах левее КПП перевалила через забор и хлынула в анклав. Шилка развернула башню и прицельным огнем смахнула твари из бетонного ограждения. В это время прямо под нами внизу вырос шевелящийся вал, и уже несколько псов перепрыгнули через ограждение. Сраженные пулями псы падали в зеленую траву. Следующих это не останавливало. Кишащий, бурлящий поток ширился. От грохота я вздрогнул и обернулся. Стоя на одном колене, вцепившись огромными лапищами в рукоятке, втянув голову в плечи, яхо молотил из гранатомета. Всё его могучее тело сотрясалось от отдачи, тренога прыгало по крыше. Цепь взрывов прошла мрачной жатвой вдоль забора. Волна схлынула. Твари перебравшихся на нашу сторону, кинжальным огнём добивали ополченцы. Воздух содрогнулся от очередного перекатистого протяжного трубного гула, который доносился с корабля матки. Он приблизился, увеличился в размерах. Я смог различить вдоль стыка пирамид колебания, напоминающие волнообразное движение ресничек плоского червя. Я вдруг вспомнил слова мэра, который призывал нас продать свои жизни как можно дороже. Только вот где он сам? Я давно не видел красный берет. Самолет, улетевший на север, тоже не давал покоя. Перед пятиэтажкой и КПП успех был за нами, но дальше по линии фронта виднелись места прорыва. Чёрный горох рассыпался по улицам, закатывался во дворы и подъезды. Орудия на шилке смолкли, самоходка вертелась на месте, выбрасывая клубы сизого дыма и давила тварей гусеницами. Катки скрылись в чёрном месиве. Из инопланетного корабля выпорхнул рой серых точек. Выстраиваясь в цепь по фронту, они летели в нашу сторону, увеличивались и превращались в утиные головы. Эскадрилья гробовщиков приближалась. Я перестал стрелять и, как завороженный, смотрел на приближающуюся смерть. Мне не было страшно. То ли вокруг меня случилось столько смертей, что и собственная жизнь обесценилась, то ли устал от гнета этого чертового страха, то ли еще отчего, но я впервые не боялся инопланетных тварей. Приготовился увидеть лучи, деформирующие пространство. Услышать хлопки, разрывающуюся самоходку, складывающиеся как лист бумаги ворота, превращающиеся в груду обломка в пропускной пункт, рушащуюся вместе с нами панельную пятиэтажку. Как кролик, загипнотизированный удавом, я смотрел на приближающиеся головы. Они росли, ширились, беспрепятственно подлетали к нашим оборонительным рубежам. Сразу несколько ракет вырвались из-за темных туч и превратили инопланетный истребитель в красный распускающийся всполохами бутон. Еще несколько ударили по второму. Ракеты черкали небо белыми стрелами. Много ракет. Они вылетали из-за облаков, непонятно кем пущенные. Утиные головы падали одна за другой. Пытались уклониться, улизнуть. но их настигало возмездие и обломками обрушивала на землю. В борт корабля «Матки» ударил реактивный снаряд, с промежутком в секунду врезался другой, затем еще несколько. Яркие вспышки зажигались светляками на его огромном теле. Из щелей посыпали утиные головы. К ним навстречу из-за грозового вала вынырнули «Господи, я не мог в это поверить!» Это были космические боевые корабли, земные линкоры. Откуда они здесь? Они уступали в размерах инопланетному гиганту, но их было много. Раскрыв рты, позабыв про безголовых тварей, мы смотрели, задрав головы на невероятное зрелище, как пацаны на новогодний салют. В небе, подсвеченным огарком кровавого солнца, носились истребители, полили ракетами, торпедами, световыми пучками, и бог знает еще чем. Инопланетный гигант отвечал залпами неизвестного оружия. Несколько кораблей как будто без причины разлетелись на мелкие кусочки, словно внутри разорвался баллон со сжатым воздухом. Корабль инопланетян, набирая скорость, взмывал к небу. Утиные головы прикрывали его отступления. Они превосходили в скорости машины землян, но проигрывали ракетам. Более того, количественное соотношение складывалось не в их пользу, а наши корабли все прибывали и прибывали. Огни, вспышки, взрывы, залпы, хлопки – все смешалось в адском грохоте. На аэродром «Восточный» приземлились два транспортника – Чуть позже увидели длинную змею из зажженных фар, которая, извиваясь по дорогам, двигалась к городу. Я не верил в наше спасение, творившееся вокруг казалось сном. «Это, мать вашу, наши!» – завопил шурум и крепко обнял меня, первого, кто подвернулся под руку. «Наши!» – орал мне в лицо. «А-а-а-а!» завопил я в ответ, вытаращив глаза. Не нашлось слов, чтобы выразить восторг. Не хватало места, чтобы вдохнуть воздух. Не хватало глаз все обозреть. Это победа».